Лабу Элирт Деравреника состоит из двух материков. Названия я тебе говорить не буду, ты все равно исковеркаешь на свой лад. Они переводятся так – рассветный и закатный. Климат тут близок к земному Средиземноморью. Тут нет вечных льдов и пустынь, бескрайних океанов, непроходимых лесов и степей. Мы старались сделать этот мир как можно более комфортным для всех. Кстати, он по размеру меньше твоей планеты. Но, думаю, такие подробности тебе не нужны. На каждом материке есть страны, незаселенные и спорные территории. Точнее будет сказать, что на каждом материке существует по одному большому государству, а все остальные – это их вассалы. Давай я тебе покажу, где ты сейчас находишься. Ник встал с кресла, и рядом с ним возник огромный экран, на котором засветилась карта. Вот смотри, ты находишься на рассветном материке, на берегу Жемчужного моря, а точнее, на опушке Великого леса. Если ты пойдешь по этой дороге, то послезавтра к вечеру выйдешь к столице империи Трех Лун. А как называется столица? Я решила отогнать сонное цепенение, которое всегда впадало на урок географии. «Да никак!» – в ответ хохотнул Ник. «Много лет назад...» Она называлась по имени первого императора фертанией Но каждый из его потомков переименовывал столицу в свою честь. Пока в конце концов один умник не догадался назвать ее просто столицей. Да уж, если бы у нас каждый царь переименовывал Москву, то в Годуновию, то в Романовию или, не дай бог, в Лужковию, то народ стал бы пить еще больше от непоняток, согласилась с ним моя любовь к своему городу. А вот здесь, на закатном материке, находится владение тёмного лорда, с которым тебе предстоит сразиться. Ник ткнул самый край карты. Слушай, Ник, а что так банально-то, тёмный лорд? Ну, назвали бы как-нибудь поэкзотичнее, были с расспросами, переваривающий информацию мозг. А зачем? Люди ни в одном из миров не стремятся быть оригинальными. Есть и тёмные, и светлые, и всех всё устраивает. «Нет, ну ты, конечно, можешь проявить оригинальность и назвать его как-нибудь иначе», – искренне удивился Ник. «А она назовет. Уж поверь мне, дай только ей узнать его имя, как она его обязательно исковеркает или придумает кличку», – подал голос Сосискин. Страшное подозрение закралось мне в душу, и я, почуяв угрозу пешего перехода в компании любви к комфорту и страсти к быстрому передвижению, Замирая спросила, «Ник, а сколько мне добираться-то до его вотчины своим ходом? Я же правильно понимаю, что тут кроме лошадей никакого транспорта нет?» «Если ты имеешь в виду автомобили, паровозы и пароходы, то да, ты права, их не изобрели. А если ты говоришь о повозках и каретах, то спешу порадовать, они тут довольно распространены. Так что тебе придется освоить верховую езду». либо научиться сносить тяга до путешествия в корите или телеге. Виновато развел руками Ник. Если своими ногами, то теперь идти до владения темного чуть больше трех месяцев по земному счету. А если верхом или в повозке, на месяц меньше. Я тоскливо вздохнула. Поезда тут не ходили, самолеты не летали, машины не стояли в пробках. Чтобы как-то поднять себе настроение, Пришлось попросить рассказать про вероятного противника. Да ничего особенного, пожал плечами Ник. Обычный темный, с хорошей примесью демонической крови. Колдун в неизвестно каком поколении мечтает покорить весь мир. Сплотил вокруг себя всех темных и потихоньку ведет захватнические войны. Угу, понятно. Стандартный набор фэнтезийного маньяка. Ничего нового. Даже прям скучно, — скривился авантюризм. — Даша, прости, но ты же сама выбрала его в качестве противника. А темные другими не бывают. Или ты думала, что он занимается ирригацией и грешит резьбой по дереву в стиле Татьянка? — схихиничил Ник. — Думала, может, он на завоеванных территориях открывает приюты для бездомных зверюшек, а в свободное от основной работы время подрабатывает детским педиатром. Окресилась я в ответ. «Дашка, хорош пругу нести. Так мы до завтра не узнаем, кто тут кроме него и император живет. Потом узнаешь о его хобби», прорычал Сосискин. «Все, все, замолкаю». Я замахала в ответ руками. «Продолжен». Тоном лектора из общества знания ответил Ник. И на экране возник портрет эльфа. «Что я могу сказать? Эльф обыкновенный. Одна штука». Глаза блются, острые уши, светлые волосы до лопаток, взгляд презрительный. Орландо Блум отдыхает в сторонке и начинает подыскивать роли в фильмах ужасов, где будет сниматься без грима. «Ну, как тебе?» – лукаво поинтересовался Ник. «Сплошное чахлое аниме. Ноги на закинешь, в порыве страсти сожмешь их и в самый ответственный момент ненароком два нижних ребра сломаешь». Я, зевая, прикрыла рот ладошкой. «Давай номер два!» распорядился Сосискин. Номером два выступил Дроу. Все было так, как описывают в книжках. Темная кожа, белые волосы, красные глаза, черные когти, злобное выражение лица. Похож на альбиноса, страдающего хроническими запорами, вынесла вердикт моя притязательность. «Следующий!» сказал заведующий. — веселился пес. Следующим выступил вампир. Вылитый Ромка год из второго подъезда. Такая же бледная морда, сальные пакли вместо волос, красные губы и кожаный прикид, припечатала я. Альфар начал рекламировать следующего местного кабеля этот доморощенный сводник, но я резко перебила. Ник, зайчик, Скажи мне, пожалуйста, а почему ты мне показываешь исключительно особи мужского пола? Вы что там, опять на меня ставки делаете?» От моих слов зимиурк дернулся и испуганно посмотрел на меня. «Давай, давай, колись, ворюга, на что народ ставил-то и какие ставки нынче на кону?» Сзади раздалось ржание пса. Аник стоял и разочарованно смотрел на меня. «Не тени кота за причинные места!» «Покайся, и тебе это зачтется!» Я взглядом профессионального убийцы уставилась на него. Тяжело вздохнув, Ник стал сдавать товарищей. Оказывается, помимо основного тотализатора, Абраша придумал систему маленьких. Проще говоря, народ ставил на любой мой поступок в той или иной ситуации. Вот и сейчас принимали ставки на то, Представитель, какой мужской половины из любой расы затронет мое сердце. Подавляющее большинство поставило на темного. Остальные ставили на... Первое. Эльфа. Но это, видимо, кто плохо меня знал. Второе. Дроу. Явно любители ролевых игр. Третье. Оборотня и дракона. Кто-то из них явно страдает за эфилией. Четвертое. Гоблина. Извращенец. Не иначе. Пятого. Тролля. Чую ставила любительница больших членов. Шестое. Демона. Поклонники экзотики постарались. Седьмое. Наемника обыкновенного. Фиг, как банально. Какой-то шутник поставил на гнома. Я парадоксальная тетка, но не настолько. Ну и была еще пара-тройка умников. поставивших на колдунов, ведьмаков, некромантов, вампиров, рыцарей и прочих скучных товарищей. «А ты лично на кого поставил?» задала я провокационный вопрос. «На демона! И надеюсь выиграть!» игриво отозвался Ник. «А можно нам с Дашкой сделать ставочку?» Еленым голоском пропил Сосискин. «Если у вас есть хоть одна золотая монетка, и вы ее мне предъявите в течение пяти минут, то можно, великодушно разрешил участник игры на деньги. Черт, вот чего-чего, а золотой монеты у меня точно нет. У меня вообще никаких нет, даже десятикопеечных. Разочарованно протянул вдруг проявившийся азарт. Но в этот момент пес резво рванул в сторону подстилки, какое-то время пошебуршил ею, и буквально через минуту выплюнул мне в ладонь золотой кругляш. Я перевела взгляд на ошарашенного Ника и ехидно скались, вложила монетку в его ладонь с печаткой. Кольцо заблестело, и монетка растаяла. — Теперь я могу сказать, на кого я ставлю? — поинтересовался новоявленный игрок. — Не надо! — улыбнулся Ник. — На кого ты и Дашу поставили, я уже знаю. И могу сказать, что в любом случае вы проиграете. «Кстати, а откуда ты взял золотишко?» Я вперила негодующий взгляд Сосискина. «Ну...» – дружок застенчиво опустил глаза. «Помнишь, мы были в пещере у дракона, где тебя...» «Так, стоп! Интимные подробности опускаем!» Попыталась я заткнуть фонтан красноречия. «Ну вот, пока ты там пыталась трезвить...» А, ребята, успокаивать местного жителя, я взял в качестве сувенира одну маленькую монетку. Как ни в чем не бывало, просветил меня на тему появления в его лапах золотишка пес «Больше НТВ не смотри. Этот канал явно провоцирует в тебе криминальные наклонности. Отныне только канал «Культура», – подала голос честность. Я сердито отвернулась от Сосискина, и попросила Ника продолжить демонстрацию. «Темный лорд!» На экране мужик в черном плаще и шлеме что-то увлеченно чертил на полу в пещере. «Отпадает!» «На Дарта Вейтера похож!» «Заодно можешь и рыцари не показывать!» Я брезгливо скривилась, как при виде таракана. «И что? Ты же не видела его лица!» засуетился Ник. «Она терпеть не может этот фильм! У нее даже для всех бывших мужиков — Звонок на телефоне, мелодия из этого фильма. — И уже поперли ассоциации, — заржал Сосискин. Мне послышалось, что надо мной пронесся вздох разочарования из мужских и женских голосов. аник победоносно усмехнулся. «Демон — Демон! — самодовольно произнес он. — Ну и что мы видим, Сосискин? — Видим мы с тобой перекачанного краснокожего мужика. махающего огромным мечом перед зеркалом. — Отпадает. Давай следующего, — закончил за меня мысль пёс. — Почему а, отпадает? — слегка заикаясь, прошептал Ник. — Терпеть не могу качков. У них тело накаченное, а то, что в штанах, меньше, чем хвост у зайца. Да вон и рога пробиваются на макушке. Что же он за мужик, если ему рога наставляют? — Точно. Теория про хвост. Находят в них свое подтверждение. Много поставил, участливо спросил Сосискин, глядя на чуть ли не плачущего демиорга. Ник убито кивнул, и мне на минуту показалось, что в его глазах смерть махнула мне косой. троль Слишком волосатый. Там поди всякие насекомые в его шерсти водятся. Наемник. Высокий мужик, обвешанный железом. Лысая голова, а из самой макушке спускается длинная коса. «У них у всех такая прическа!» На всякий случай флегматично поинтересовалась я. «Да, это традиция», подтвердил Демелук. «Отпадают все оптом. На стриптизера похож из одного клипа». Презрительно сплюнув в очередной раз, разбила мечты о быстрой наживе моя ненависть ко всяким Жигало и Альфонсом. «Некромант!» «Нет, сразу видно. Маньяк!» Испуганной козочкой отскочила я, припомнив все, что знала о маньяках и некромантах. «Ведьмак!» Одетый в какую-то рвантипчик с фанатичным блеском в глазах предстал передо мной. «Мимо! Смертность на работе высокая, а в дове наряд мне явно не к лицу». Дальше я вообще перестала миндальничать. «Оборотень!» Был бы похож на Джека Николсона из «Волка», тогда, может, и были бы шансы. А так нет. Да и он псины явно воняет. Гном. Что я с ним делать буду? Дочке матери на деньги играть? Правящий глава империи трех лун. Все правители женаты на государстве. Моя персона не будет единолично царить в его душе. А я не привыкла быть на вторых ролях. Где-то через полчаса мне надоело давать комментарии. И я просто отрицательно качала головой. Еще через полчаса выдохся Ник. — Это все претендент на мое тело? — на всякий случай уточнила я. — Нет, остался последний. И он тебе тоже не понравится, — пуркнул Ник. — Давай, не томи общественность. «Орк — Орк! — презрительно бросил демонстратор мужских прелестей. «Орк — Орк! — прошептала я. и завороженно уставилась на экран, чуть подавшись вперед. Наконец-то моя метущаяся душа узрела мужчину своей мечты. Высокий, с коротким ежиком волос, с легкой щетиной, чуть массивная нижняя челюсть, ленивый прищур глаз. Тело с гармонично развитыми мускулами, гладкая смуглая кожа, покрытая многочисленными татуировками и шрамами. От мужика пахло хищным зверем, опасностью и безудержным сексом. Я могла бы бесконечно пялиться на его длинные ноги и упругую задницу, но суровая реальность выдернула меня из сладких грез. «Даша, тебе что, действительно нравится это животное?» В ужасе заорал Ник. Я повернула голову, радостно кивнула и снова отвернулась к экрану. «Ура! Я выиграл!» – счастливо завержал пес. Экран погас, и мне, такой вот созревший к разврату, пришлось возвращаться к суровой реальности, в которой меня сегодня не ждала даже кроватка девичья. Тоскливо вздохнув, я прошелестела. «Они там все такие?» «В основном да, но я выбрал для тебя их правителя, кришера скривился проигравший Демиург. Хришенька, на манер Аксиньи, всхлипнула я и, взяв в руки свое разбушевавшееся женское нутро, решила уточнить, сколько мы с Сосискиным выиграли. «Весь банк ваш!» – зло огрызнулся Ник. «А точнее!» – радостно затребовал уточнений маленький Жазина. «В пересчете на доллары Дашины отдаленные потомки и через пару тысяч лет, живя только на одни проценты, Будут богаче всех на земле. И это не считая нескольких миров, которые тоже ставили на кон. Выплюнул Творец миров. Я знал. Я верил в тебя, девочка моя. Пес радостно забегал по кругу, а я со всего размаха села на задницу. Так, надо куда-то размещать активы, суетился Сосискин. Не хотелось бы на старости лет жить на одну пенсию. я же Ошарашенно молчала и думала, что мне теперь с этим всем делать.